Второе. Восприятие или вещь и иллюзия. Непосредственная достоверность не принимает для себя истинного «нимдзих нихт да сваре», ибо ее истина – это всеобщее, она же хочет принять неймен это» – восприятие «варнейминг». Напротив, принимает как всеобщее то, что для него есть сущее. Так же, как всеобщность есть вообще принцип восприятия, точно так же всеобщие его моменты, непосредственно в нем различающиеся. Я есть всеобщее я, и предмет есть всеобщий предмет. Этот принцип возник для нас, и наше принимание восприятия не есть уже поэтому являющееся принимание как в чувственной достоверности, а необходимое. В возникновении принципа в то же время осуществили свое становление оба момента, которые выпадают только в своем явлении. А именно, один момент – движение, указывание, другой момент – тоже движение, но как нечто простое. Первый – процесс восприятия, второй – предмет. Предмет по существу есть то же, что и движение. Движение есть развертывание и развлечение моментов. Предмет – нахождение их в совокупности. Для нас или в себе всеобщее как принцип есть сущность восприятия. А по отношению к этой абстракции обе различенные стороны, воспринимающие и воспринимаемые, составляют несущественное. Но на деле, так как и то, и другое сами суть всеобщая или сущность, то оба они существенны, а так как они относятся друг к другу как противоположные, то в этом соотношении только одно может быть существенным. И различие существенного и несущественного следует распределить между ними. Одно, определенное как нечто простое, предмет, Есть сущность, безразлично воспринимается он или нет. Процесс же восприятия как движения есть то непостоянное, которое может быть или не быть, а также то, что несущественно. Нам нужно теперь точнее определить этот предмет и вкратце развить это определение из полученного результата. О более подробном развитии здесь речь не идет. Так как его принцип всеобщий, в своей простоте есть опосредствованный принцип, то предмет должен выразить это как ему присущую природу. В силу этого он проявляет себя как вещь, обладающая множеством свойств. Богатство чувственного знания принадлежит восприятию, а не непосредственной достоверности, в которой оно выступало только в качестве примеров ибо только восприятие заключает в своей сущности негацию, различие или многообразие. 1. Простое восприятие вещи Итак, это установлено как не это или как снятое, и, следовательно, не как ничто, а как ничто некоторого содержания, а именно этого. Таким образом, само чувственное еще имеется налицо, но не так, как оно должно было бы быть в непосредственной достоверности, то есть в качестве подразумеваемого единичного, а в качестве всеобщего или в качестве того, что определяется как свойство. Снятие проявляет свое подлинное двойное значение, которое мы видели в негативном. Оно есть процесс негации и в то же время сохранения. Ничто, как ничто этого, сохраняет непосредственность, оно даже чувственно, но есть непосредственность всеобщая. Но бытие есть некоторое всеобщее в силу того, что имеет в себе опосредствование или негативное. Так как оно выражает это в своей непосредственности, Оно есть. Различенное, определенное свойство. Тем самым в то же время установлено много таких свойств, из коих каждое есть негативное свойство других. Так как они выражены в простоте всеобщего, то эти определенности, которые, собственно говоря, суть свойства только благодаря определению, добавленному позже, соотносятся с самими собою, безразличны друг к другу, каждая для себя, независимо от других. Но сама всеобщность, простая себе самой равная, опять таки различается и независимо от этих своих определенностей. Она есть чистая среда, в которой суть все эти определенности. Следовательно, в ней, как в некотором простом единстве, проникают друг друга, не приходя, однако, в соприкосновение. Ибо именно благодаря участию в этой всеобщности они равнодушны для себя. Эта абстрактная всеобщая среда, которую можно назвать вечностью вообще или чистой сущностью, есть не что иное, как здесь и теперь в том виде, в каком они оказались то есть как простая совокупность многих, здесь и теперь, но эти «многие» в самой своей определённости суть просто всеобщие. Эта соль есть однократно простое айнфах здесь, и в то же время она многократна Фильфах Она белая, а также острого вкуса а также кубической формы, а также определенного веса и так далее. Все эти многочисленные свойства – суть в некотором простом «здесь», где они, следовательно, проникают друг друга. Ни у одного из них нет иного здесь, нежели у других. Но каждый из них везде. В том же «здесь», где и другие. И в то же время, хотя они и не разъединены различными «здесь», Они не воздействуют друг на друга в этом взаимном проникновении. Белое не воздействует на кубическое и не изменяет его. То и другое не воздействует на остроту вкуса и так далее. Так как каждое свойство само есть простое соотнесение себя с собою, оно оставляет другие свойства в покое и соотносится с ними, только посредством безразличного также. Также, следовательно, есть само чистое всеобщее или среда вечность, которая таким образом совокупляет эти свойства. В полученном отношении впервые подмечен и развит лишь характер положительной всеобщности. Но предстоит еще одна сторона, которую также необходимо принять во внимание, а именно Если бы эти многочисленные свойства были, безусловно, безразличны друг другу, и если бы они соотносились исключительно только с самими собою, они не были бы определенными свойствами, ибо они таковы лишь постольку, поскольку они различаются и соотносятся с другими свойствами, как с противоположными». Но со стороны этого противоположения они не могут быть совокупны в простом единстве их среды, которая для них столь же существенна, как и негация. Различение их, поскольку оно не равнодушное развлечение, а исключающее, подвергающее иной негации, оказывается, следовательно, вне этой простой среды. И поэтому последние есть не только некоторые также то есть безразличное единство, но и одно, то есть единство исключающее. Одно есть момент негации, который просто соотносится с собою и исключает иное, и благодаря которому вечность определена как вещь, заха. В свойстве негация дана, ист, как определенность, составляющая непосредственно одно, с той непосредственностью бытия, которая благодаря этому единству с негацией есть всеобщность. Но как одно, она освобождена от этого единства с противоположным и сама есть в себе и для себя. В совокупности этих моментов вещь как истина восприятия «als devare der wahrnehmung» завершена, насколько необходимо развить это здесь. Она есть альфа, безразличная пассивная всеобщность также, досаух, многих свойств или, лучше сказать, материй, бета. Она есть негация в такой же мере, как она просто есть. Или она есть одно исключение противоположных свойств. И гамма, она есть сами многочисленные свойства. Соотношение двух первых моментов. Негация, как она соотносится с безразличной стихией, и в ней распространяется в виде множества различий. Точка единичности, излучающая всеобщность в среде устойчивого существования. 2. Противоречивое восприятие вещи. Такова вещь восприятия и сознание определено как то, что воспринимает, поскольку эта вещь есть его предмет. Оно должно только принять Немен его, и относиться как чистое постижение. То, что для него благодаря этому получается, есть истина, свара. Если бы при этом принимании само сознание как-нибудь действовало, оно такой прибавкой или вычетом изменяло бы истину так как предмет есть истинное и всеобщее, самому себе равное, сознание же есть для себя изменчивое и несущественное, то с ним может случиться, что оно неправильно постигнет предмет и впадет в иллюзию, воспринимающее, обладая сознанием возможности иллюзии. Ибо во всеобщности, которая есть принцип, само и на бытие непосредственно для него, но как ничтожное, снятое. Поэтому его критерий истины состоит в равенстве с самим собой, а его поведение в том, чтобы постигать как равное с самим собой. Так как для него в то же время существует «ист» разное, то оно есть некоторое соотнесение разных моментов его постижения. Но если в этом сравнении обнаруживается неравенство, то это не есть неистинность предмета ибо он есть то, что равно себе самому, а есть не истинность процесса восприятия. Посмотрим теперь, какой опыт совершает сознание в своем действительном процессе восприятия. Для нас этот опыт содержится в только что данном развитии предмета и отношении к нему сознания. И он будет только развитием имеющихся тут противоречий. Предмет, который я воспринимаю, den ich предстает как чистая единица. Я также замещаю в нем свойства, которые всеобщи, а благодаря этому выходит за пределы единичности. Первое бытие предметной сущности, как некоторые единицы, не было, следовательно, его истинным бытием. Так как предмет есть истинное, то неистинность относится ко мне, а постижение было неправильным. В силу всеобщности свойства я должен предметную сущность принимать скорее как некоторую общность гемаиншфт вообще. Я воспринимаю дальше свойство как определенное, противоположное другому и исключающее его. Следовательно. На деле я неправильно постигал предметную сущность, когда я определял ее как некоторую общность с другими или как непрерывность. Я должен, напротив, в силу определенности свойства, разделить непрерывность и установить сущность как исключающее одно. В обособленном одном я нахожу много таких свойств, которые не воздействуют друг на друга, а равнодушны друг другу. Следовательно, я неправильно понимал предмет, когда я постигал его как нечто исключающее. Как прежде он был только непрерывностью вообще, так теперь он – всеобщая совокупная среда, в которой из множества свойств, как чувственных всеобщностей, каждая есть для себя и, будучи определенным, исключает другие. Итак, сознание необходимо проходит опять по этому кругу но вместе с тем проходит иначе, чем в первый раз. А именно, оно на опыте узнало относительно процесса восприятия, что результат и истинное в нем есть его растворение или рефлексия из истинного в себя самого. Тем самым определилось для сознания, каково по существу его восприятие, а именно оно есть простое чистое постижение, а в своем достижении сознание вместе с тем рефлектируется в себя из истинного. Это возвращение сознания в самого себя, непосредственно вмешивающееся в чистое постижение, ибо оно оказалось существенным для процесса восприятия, изменяет истинное. Сознание в то же время признает эту сторону как свою и принимает ее на себя, благодаря чему, следовательно, оно получит истинный предмет чистым. Таким образом, теперь, как это было в чувственной достоверности, в процессе восприятия имеется сторона, показывающая, что сознание оттесняется обратно в себя. Но прежде всего не в том смысле, в каком это было при чувственной достоверности. То есть, как если бы истина воспринимания относилась к сознанию, а напротив, оно признает, что неистинность, которая при этом получается, относится к нему. Но благодаря этому признанию оно в то же время способно снять эту неистинность. Оно различает свое постижение истинного от неистинности своего воспринимания, исправляет неистинность, и поскольку оно само предпринимает «форнимт», этой исправление, истина как истина вархайд восприятие варнеймен без сомнения относится к сознанию поведение сознания которое мы должны теперь рассмотреть следовательно таково, что оно уже не просто воспринимает осознает также свою рефлексию в себя и отделяет ее от самого простого постижения итак прежде всего я замечаю гвар вещь, как одно, и должен удержать ее в этом истинном, варн определении. Если в движении восприятии встречается что-нибудь противоречащее этому, то это следует признать моей рефлексией. В восприятии обнаруживаются также разнообразные свойства, которые кажутся свойствами вещи. Однако вещь есть одно – И относительно этого разнообразия, благодаря которому она перестаёт быть одним, мы сознаём, что оно исходит от нас. Следовательно, на деле эта вещь белая только в наших глазах, а также острая на наш вкус, а также кубическое на наше осязание и так далее. Всё разнообразие этих сторон мы берём не из вещи, а из себя они таким образом распадаются для нас, соответственно, нашему глазу, совершенно отличному от языка и так далее. Мы тем самым представляем собой всеобщую среду, в которой такие моменты обособляются и суть для себя. Благодаря тому, следовательно, что определенность быть всеобщей средой мы рассматриваем как нашу рефлексию, мы сохраняем равенство вещи с самой собой и ее истину, состоящий в том, что вещь есть одно. Но эти разнообразные стороны, которые сознание принимает на себя, определенные, Каждая для себя рассматривается так, как она находится во всеобщей среде. Белое есть только в противоположении чёрному и так далее. И вещь есть одно, именно в силу того, что она противополагает себя другим вещам. Но она исключает из себя другие не постольку, поскольку она есть одно, ибо быть одним означает всеобщее соотнесение себя с собою, и благодаря тому, что она есть одно, она, напротив, равна всем, а исключает их в силу определенности. Следовательно, вещи сами суть в себе и для себя определенные вещи. Они обладают свойствами, которыми они отличаются от других вещей. Так как свойство есть собственное свойство вещи или определенность, присущая ей самой, то она обладает не одним свойством. Ибо, во-первых, вещь есть истинная вещь, она есть в себе самой, а то, что в ней есть, есть в ней в качестве ее собственной сущности, а не в силу других вещей. Следовательно, определенные свойства – суть – Во-вторых, не только в силу других вещей и для других вещей, а суть в ней самой. Но они определенные свойства в ней только благодаря тому, что их несколько, и они друг от друга отличаются. И в-третьих, так как они суть, таким образом в вечности, то они суть в себе и для себя и равнодушны друг другу». Следовательно, поистине сама вещь белая, а также кубическая, а также острая и так далее, или вещь есть также «das аух», или всеобщая среда, в которой множество свойств существует одно вне другого, не касаясь и не снимая друг друга. И вещь, принимаемая таким образом, принимается как истинная. «Альс дас варагеномен». При этом в процессе восприятия сознание вместе с тем сознает, что оно также рефлектируется в себя само, и что в процессе восприятия наступает момент, противоположный этому также. Но этот момент есть единство вещи с самой собою, которое исключает из себя различия. Оно есть поэтому то единство, которое сознание должно принять на себя. Ибо сама вещь есть устойчивое существование многих разных и независимых свойств. Таким образом, о вещи говорится, что она есть белая, а также кубическая, а также острая и так далее. Но поскольку она белая, она не кубическая, а поскольку она кубическая, а также белая, она не острая и так далее. Сведение этих свойств в одно принадлежит только сознанию, которое поэтому не должно допускать, чтобы они совпали в одно вещи. С этой целью оно привносит это постольку, с помощью которого оно удерживает их одно вне другого, а вещь сохраняет как так же. Бытие одним принимается сознанием на себя лишь в том строгом и собственном смысле, что то, что называлось свойством, представляется в качестве свободной материи. Вещь таким образом возведена в подлинное также, так как она становится собранием материи и вместо того, чтобы быть одним, превращается в некоторую лишь охватывающую поверхность. Если мы оглянемся на то, что сознание прежде принимало на себя и что принимает теперь, и что оно прежде приписывало вещи и что приписывает теперь, то оказывается, что оно попеременно делает как себя само, так и вещь и темы другим, чистым одним, лишенным множественности, и некоторым также, разложенным на самостоятельной материи. Сознание, следовательно, посредством этого сравнения находит, что не только его воспринимание как принимание истинного «зайнэймен да содержит в себе разнообразие постигания и ухода обратно в себя, но что больше того, само истинная вещь обнаруживается этим двойным способом. Таким образом, налицо опыт, говорящий о том, что вещь проявляет себя для постигающего сознания определенным способом, но что в то же время из того способа, каким она предстает сознанию, она рефлектируется в себя или в самой себе она заключает некоторую противоположную истину. Три. Движение к безусловной всеобщности и к царству рассудка. Итак, и из этого второго образа действия в восприятии, то есть принимать вещь как истинное с самим собой равное, а себя за неравное, за то, что уходит из равенства в себя, сознание само уходит, и предмет есть для него теперь это движение в целом, прежде распределявшееся между предметом и сознанием. «Вещь есть одно, рефлектированная в себя она есть для себя, но она есть также для чего-то другого, и притом она есть иное для себя, когда она для другой вещи. Поэтому вещь есть для себя и также для чего-то другого, двойное разное бытие. Но она есть также одно, но бытие одним противоречит этому её разнообразию. Поэтому сознанию следовало бы опять принять на себя это сведение в одно и держать его отдельно от вещи. Оно, следовательно, должно было бы сказать, что вещь, поскольку она есть для себя, не есть для другого. Но самой вещи также свойственно бытие одним, как узнало сознание на опыте. Вещь по существу рефлектирована в себя. Следовательно, также или равнодушное различие относятся, конечно, в такой же мере к вещи, как и бытие одним. Но так как оба различны, то не к одной и той же вещи, а к разным вещам. Противоречие, которое вообще имеется в предметной сущности, распределяется между двумя предметами. Следовательно, вещь есть, конечно, в себе и для себя, она равна себе самой, но это единство с самой собой нарушается другими вещами. Таким образом, сохраняется единство вещи и в то же время сохраняется и на бытие вне ее, равно как и вне сознания. Хотя теперь противоречие предметной сущности распределено между разными вещами, все же поэтому в самой обособленной единичной вещи появляется различие. Разные вещи установлены, следовательно, для себя, И столкновение оказывается в них столь взаимным, что каждая различается не от себя самой, а только от другой. Но тем самым каждая сама определена как нечто различенное и имеет в себе существенное различие от других вещей, но вместе с тем не в том смысле, будто это есть противоположение в ней самой. а она для себя есть простая определенность, которая составляет ее существенный Отличающий ее от других вещей, характер. Правда, так как в ней имеется разнообразие, оно на деле необходимо в ней как действительное различие многообразных свойств. Однако, так как определенность составляет сущность вещи, благодаря чему она отличается от других вещей и есть для себя, то эти прочие многообразные свойства суть несущественные. Таким образом, у вещи в ее единстве имеется, правда, двойное, поскольку, но не равной ценности. Благодаря этому эта противоположенность не превращается в действительное противоположение самой вещи, а поскольку вещь, благодаря своему абсолютному различию, приходит к противоположению, последнее имеется у нее по отношению к некоторой другой вещи вне ее. Хотя прочее многообразие также необходимо содержится в вещи, так что оно не может в ней отсутствовать, но оно для нее несущественно. Эта определенность, которая составляет существенный характер вещи отличает ее от всех других вещей, теперь определена в том смысле, что вещь благодаря этому противоположна другим вещам. Но в этой противоположности должна сохраняться для себя. Однако вещь или для себя сущее одно лишь постольку такова, поскольку она не соотносится с другими вещами, как противоположное им. Ибо в этом соотношении, напротив, установлена связь с другой вещью, а связь с другой вещью есть прекращение для себя бытия». Именно благодаря абсолютному характеру и своему противоположению она находится в отношении к другим вещам и по существу есть только это нахождение в отношении. Но отношение есть негация ее самостоятельности и вещь напротив погибает из-за своего существенного свойства. Необходимость для сознания опыта, говорящего, что вещь погибает именно из-за определенности, которая составляет ее сущность и ее для себя бытие, можно вкратце, согласно простому понятию, рассматривать следующим образом. Вещь установлена как для себя бытие или как абсолютная негация всякого инобытия, значит, как абсолютная, только к себе относящаяся негация. Но относящаяся к себе негация есть снятие себя самой, то есть вещь имеет свою сущность в некотором ином. Фактически определение предмета, каким он оказался, ничего другого и не содержит. Он должен обладать некоторым существенным свойством, составляющим его простое для себя бытие, но при этой простоте в нем самом должно быть также разнообразие которое хотя и необходимо, но не должно составлять существенную определенность. Но это есть развлечение, которое заключается еще только в словах. Несущественное, которое, однако, должно быть в то же время необходимым, само себя снимает. Или оно есть то, что только что было названо негацией самого себя. Тем самым отпадает последнее поскольку, отделявшее для себя бытие от бытия для другого. Предмет, Гагенштанд, в одном и том же аспекте есть скорее противоположное. Гагентайль, себе самому. Он есть для себя, поскольку он есть для другого, и есть для другого, поскольку он есть для себя. Он есть для себя, рефлектирован, себя есть одно но это бытие для себя, рефлектированность в себя, бытие одним установлено в некотором единстве с противоположным ему, с бытием для чего-то иного, и потому установлено только как снятое. Или это для себя бытие столь же несущественно, как и то, что единственно должно было быть несущественным, то есть отношение к другому. Предмет благодаря этому в своих чистых определенностях или в определенностях, которые должны были составлять его существенность, снят точно так же, как он в своем чувственном бытии превратился в нечто снятое. Из чувственного бытия он становится чем-то всеобщим, но это всеобщее, так как оно проистекает из чувственного, по существу обусловлено последним, и поэтому вообще не есть подлинно себе самой равная всеобщность, а такая, которая испытывает воздействие некоторой противоположности, которая поэтому разделяется на крайности, на единичность и всеобщность, на одно свойств, И на также свободных материй. Эти чистые определенности выражают, по-видимому, самое существенность, но они суть только для себя бытие, которое обременено бытием для чего-то иного. Но так как то и другое находится по существу в некотором единстве, то теперь имеется налицо безусловная абсолютная всеобщность и сознание здесь впервые действительно вступает в царство рассудка. Итак, чувственная единичность, правда, исчезает в диалектическом движении непосредственной достоверности и становится всеобщностью, но только чувственной всеобщностью. Мнение исчезло, и воспринимание берет предмет таким, каков он в себе, или в качестве всеобщего вообще. Единичность поэтому выступает в нем как истинная единичность как в себе бытие одного или как рефлектированность в само себя. Но это есть еще некоторое обусловленное для себя бытие, рядом с которым встречается некоторое другое для себя бытие. Все общность противоположная единичности и ею обусловленная. Но обе эти противоречащие крайности находятся не только рядом друг с другом, но и в одном единстве или, другими словами, то, что общее и той, и другой. То есть для себя бытие вообще обременено противоположностью, а это значит, что оно в то же время и не есть для себя бытие. Софистика восприятия пытается спасти эти моменты от их противоречия и удержать их путем различения аспектов с помощью «так же и поскольку», точно так же, как она пытается, наконец, овладеть истинным, различая несущественное и некоторую ему противоположную сущность. Однако все эти уловки, вместо того, чтобы не допустить иллюзий в процессе постижения, скорее сами оказываются ничтожными. И истинное, которое должно быть обретено благодаря этой логике восприятия, оказывается противоположностью в одном и том же аспекте – и тем самым имеет своей сущностью всеобщность, лишенную развлечения и определения. Эти пустые абстракции единичности и противоположной ей всеобщности точно так же, как абстракции сущности, связанные с несущественным Абстракция чего-то несущественного, которое однако, в то же время необходима, суть силы и игра которых есть воспринимающий рассудок, часто называемый здравым человеческим смыслом. Он, который считает себя подлинным реальным сознанием, является в процессе восприятия только игрой этих абстракций. Вообще он всегда беднее всего там, где он мнит «быть богаче всего». Вовлеченный в круг этих ничтожных сущностей, он бросается в объятия от одной к другой и, сопротивляясь истине тем, что он старается отстаивать и утверждать с помощью своей софистики, попеременно то одно, то прямо противоположное, он мнито философии, будто она имеет дело только с мысленными вещами. Она и действительно имеет с ними дело и признает их за чистые сущности, за абсолютные стихии и силы. Но тем самым она вместе с тем познает их в их определенности и потому владеет ими, тогда как упомянутый воспринимающий рассудок «берварнеймэн де ферштант» принимает их за истинное «фюрдас варэ и от одного заблуждения отсылается ими к другому. Сам он не доходит до сознания, что в нем распоряжаются такие простые существенности. А он мнит, будто всегда имеет дело с совершенно добротным материалом и содержанием. Точно так же, как чувственная достоверность не знает, что пустая абстракция чистого бытия есть ее сущность. Но на деле, именно придерживаясь этих существенностей, рассудок проходит сквозь весь материал и все содержание. Они его опора и власть, и только они составляют то, что чувственное как сущность есть для сознания, то, что определяет его отношение к нему и в чем протекает движение воспринимания и его истины. Этот процесс, то есть постоянно сменяющееся определение истинного и снятие этого определения, составляет, собственно говоря, повседневную и постоянную жизнь и деятельность сознания воспринимающего и мнящего, что оно движется в истине. В этом процессе оно неудержимо движется к результату, состоящему в одинаковом снятии всех этих существенных существенностей или определений. Но в каждый отдельный момент оно осознает в качестве истинного только данную одну определенность, а затем снова противоположную. Оно все же догадывается об их несущественности, чтобы спасти их от угрожающей опасности, оно обращается к софистике и теперь утверждает как истинное то, что оно само только что утверждало как неистинное. Тому, к чему природа этих неистинных сущностей, собственно говоря, хочет побудить этот рассудок, мысли об упомянутой всеобщности и единичности, о также и одном об упомянутой существенности, которая необходимо связана с некоторой несущественностью и о чем-то несущественном, которое все же необходимо связать и тем самым снять такие мысли об этих несущностях. И этому он противится, опираясь на поскольку и разные аспекты или принимая одну мысль на себя, чтобы сохранить другую отдельно и как истинную мысль. Но природа этих абстракций связывает их в себе и для себя. Здравый смысл добычи этих абстракций, которые вовлекают его в свой круговорот. Желая сообщить им истину тем, что он либо принимает их неистинность на себя, либо же называет также и иллюзию видимостью недостоверных вещей, и отделяет существенное от чего-то необходимого для них, но долженствующего быть несущественным, и отстаивает первое, как их истину против второго. Всем этим он им не сохраняет их истины, а себе сообщает неистинность.